Глава 14. О проявлениях симпатии. На следующий день я спала до обеда. Ночью опять мучили кошмары. Недавнее страшное происшествие, днем отошедшее на второй план, вылезло ночью. В пору всех кошмаров не давало нормально спать и давило на нечистую совесть. Ты же всегда говорила, что совести у тебя не было и нет, и не будет, и не надо. Шейтар то ли уже проснулся, то ли вообще не спал. А ты откуда знаешь, что я там говорила лет десять назад? И вообще я имела в виду нормальную совесть, а то нечистая. Видишь разницу? Не особенно. Тогда и нечего совать повсюду свой любопытный нос. Подумаешь, уже и спросить нельзя. Зевнув, я потянулась, и спросония не сразу сообразила, где нахожусь. Ах, да. Дом. Новый дом. Гостевой, правда. Зато, судя по бумаге, жить мне здесь можно без оплаты и пока не надоест. И очень уютное местечко. Двухэтажное, маленькое, всего пара комнат. Кухня, веранда и пристройка для живности. Но я непривередливая. Кстати, Лекс, я здесь надолго не задержусь. Я существо вольное и свободолюбивое и в любой момент могу исчезнуть, прежде подпитавшись. Ты не против? С я и не поняла, о чем речь, и только перевернулась на живот, обняв подушку. Дело твое. Исчезнешь, так и исчезнешь. Я снова потянулась. Но сначала сходи на рынок и добудь мне что-нибудь поесть, а? И как ты себе это представляешь? Очень просто. Да? — Лошадь ходит по рынку с авоськами и сама за продукты деньги платит. — А ты в неара превратись, — предложила я, — и, кстати, платить не придется. Народ как увидит тебя, огромного, крылатого и страшного, так и разбежится кто куда. Ходи по рынку в одиночестве и выбирай самое лучшее. Шейтар в своей пристройке фыркнул так громко, что я и здесь услышала. — А что я такого сказала? — Вот полежи и подумай. Полежи, полежишь тут. Есть-то хочется. И меня осенило. Ив, позвала я. Чего? Вылез из носика своего кувшина охранитель, поправляя ночной колпак. Сходи на рынок, а? Есть хочу, умираю. И как ты себе это представляешь? С сарказмом спросил он. Это заговор, не иначе. Вставай, вставай, долго спать вредно. Иди к звездам. Дорогу покажешь? Знала бы, давно бы там от всех схоронилась. Вздохнув, я поплелась на кухню умываться. Айд, быстро нагрев в воды, уселся рядом и не сводил с меня умных глаз. Ты один меня любишь. Лучше вспомни, когда ты его в последний раз кормила. Все. Ты дошутился, рассердилась я. Будешь теперь сидеть в пристройке пока плесенью не покроешься. Или пойдешь на все четыре стороны. Мне в городе конь не нужен, а ты же это, свободолюбивое существо. Не сердись, мне скучно. Да, и почему бы не развеять эту скуку, поиздевавшись надо мной? Только пользы для. Иначе совсем раскиснешь. И то верно. Ладно, вечером поедем осматривать окрестности. Доволен? «Вполне. А пока сиди в конюшне и жуй солому. И тебе тоже приятного аппетита!» В животе жалобно заурчало. «Не пойду на рынок. Зайду в ближайший постоялый двор. Денег у меня теперь много. Могу себе позволить». «А как же Айд?» «С собой возьму. И там накормлю чем-нибудь». Благо, постоялый двор находился в двух шагах от моего дома И с помощью пары монет я уговорила его добродушного владельца накормить и мою голодную живность. Он удивленно поохал над айтом и согласился. Готовили здесь относительно неплохо, в чем я и убеждалась ближайшие полчаса. И доскребала ложкой остатки ягодной каши с медом, размышляла о своем, когда... Добрый день. Этого-то какая нелегкая сюда принесла. Добрый. — кивнула я, поднимая взгляд на Элвина. — Не против компании? — Нет, я против. И еще как против. Но против меня были все занятые столики. Я уныло оглядела небольшое помещение с десятью столиками и вздохнула, кивнув. Он уселся в ожидании обеда, решил скоротать за беседой о Вечном. — Как спалось? — Хуже некуда, — призналась я. элвин прищурился и в его глазах засветилось понимание. «И не спрашивай, кто мне снился», — предостерегла я. «Помочь?» — прямо спросил он. Я растерянно моргнула. Так просто предлагать свою помощь малознакомому человеку? Я едва не купилась. Но холодный рассудок подсказал, что бесплатным бывает лишь сыр в мышеловках. И неизвестно еще, чем его помощь обернется а здравому смыслу я привыкла доверять. Да и как в таком деле помочь? Мне самой надо переждать, когда воспоминания поблекнут. Я покачала головой. Нет, сама справлюсь. Не доверяешь. Элвин улыбнулся, и на его щеках проступили ямочки. лучшая мече вспомни, кстати. А где он? Нет, спокойно подтвердила я. И правильно делаешь. Одобрительно кивнул он. Естественно. Последние события, от гостей из-под земли до некой беглянки, начали меня учить осторожности. Служанка принесла обед, быстро расставив тарелки, но Элвин все смотрел на меня, и от его взгляда становилось неловко. Многое мелькало в его глазах — спокойствие, уверенность, теплота и ожидание. Чего? Нервничая, я заставила себя усидеть на месте и допить чай. Вечно все чего-то от меня ждут. То проявление силы, то кормежки, то... Мне пора. Я встала, подхватив под сытая брюхо свою живность. Хорошего дня. До встречи, — кивнул он, тоже вставая. Еще чего не хватало. Сбежала я торопливо и с позором. Так и понравился, зараза. Чувствуется в нем что-то. Знакомое. А сближаться здесь я ни с кем не хочу. Вообще. Страшно. «Очень. Мало ли кем окажется. Непрост он с виду и на первый взгляд, и на второй. И я предпочла удрать от неминуемой опасности, пока мы не столкнулись с ней лбами. Хватит с меня приключений. Отдохнуть хочу». «Лекс, да ты влюбилась?» «Вот еще. Добра такого. Разумеется, на этом дело не закончилось, а только началось». Вечером, пока мы с Шейтаром изучали окрестности, я перебирала в памяти обе наши встречи и гадала, когда и с какой целью Элвин просочился в мои мысли. И сообразила. Мне стало интересно, что он за существо. О том, что он именно существо, то есть не совсем человек, я почти не сомневалась и всю ночь не спала уже по другой причине. Да, я думала. На следующий день я, наконец, разобрала дорожные сумки, выкинула половину ненужного и совершила набег на торговые ряды с одеждой. И по пути домой, странно звучать слова, «мой дом», я успела отвыкнуть от того, что у меня он есть. Нагруженная сумками и свертками, я совершенно случайно наткнулась на Элвина, а он совершенно естественно опять предложил помочь. И я согласилась исключительно из корыстных побуждений. После этого подвига отказывать ему в совместном обеде мне запретила вежливость, а вот в последующей прогулке по городу — собственное любопытство. Сон теперь наотрез отказывался посещать меня раньше, чем под утро, а любопытство гнало прочь из дома. И, побродив вечером по лесу и послушав деревья, я лишний раз убедилась в правоте собственных подозрений. «Ощущение не обманешь. Как говорил Шейтар, мы с Элвином – существа одного порядка. И я спокойно бы разобралась во всем сама, если бы под ногами не вертелась толпа сочувствующих. А начал все Шейтар. Накануне я долго не могла уснуть, перебирая в памяти все, что знала о верийцах, в частности, и существах носителей древней магии природы вообще». И только-только задремала, как жеребец, вмешавшийся в мой сон, потребовал немедленной прогулки. И я сердито послала его прогуляться, правда, не туда, куда Шейтару хотелось, а гребли в итоге мы оба. После разборок долго проспать не удалось, стоило мне задремать, как раздался громкий стук в дверь. Подскочив, я протерла глаза, кого еще нелегкая принесла в такую рань. — Кто там? — рявкнула я. И Айт, спящий на моих ногах, навострил уши. Молчание. Знак неуважения. Да что ж такое? Пробормотала я сонно, спускаясь по лестнице и протирая глаза. Что ж вам всем не имется-то с утра? Даже солнце еще спит. Да все приличные создания еще спят. Я тоже спать хочу. Провались оно все. Не спрашивая, я распахнула входную дверь. И нос к носу столкнулась с Элвином из-за плеча которого на меня с интересом взирал Шейтар. Я поперхнулась заготовленными проклятиями, перевела растерянный взгляд с одного на другого. Какого неба! Шейтар заржал на всю улицу. Я невольно опустила глаза. Любимая папина спальная рубаха. Недовольная физиономия и гнездо на голове. Да, да идите вы все лесом, это моя постель. В чем хочу, в том и сплю. Я хмуро взъерошилась. В глазах Элвина заискрился смех. Но за то, что он ухитрился его сдержать, я была ему безмерно благодарна. — Лекс, доброе э, утро. Ухмылка по его смуглой физиономии все-таки расползлась. — Извини, что разбудил. Это ведь твой жеребец? Я зло зыркнула на шейтара а он вновь выглянул из-за плеча Элвина и невинно похлопал ресницами, показав зубы. — Ты что творишь, а? — зашипела я. — Я тебе времени мало уделяю, в прогулках отказываю. Ты что себе позволяешь? Жеребец фыркнул. Элвин тоже. — Не кричи, Лекс, народ же разбудишь. — Народ разбужу? Значит, меня будить можно, а народ нет? — Можно на полтона пониже, если тебе не трудно. — Нет, трудно. Мне очень трудно. «Ты не имеешь никакого права будить меня только из-за собственной проклятой прихоти!» Темная бровь Элвина изумленно приподнялась. «Лекс, опомнись, ты же не сама с собой разговариваешь!» Я поперхнулась следующим проклятием. «Не обращай внимания, это я не тебе!» И чуть поразмыслив, добавила «Извини!» «Какие мы вдруг вежливые стали, с ума сойти!» Да тебе уже сходить там не с чего. Вновь рассердилась я. — Лекс? — это я не тебе, — замялась я. — Извини. — Как часто ты извиняешься? Забавно. К чему бы это? — Еще одно нелестное слово. Ладно, Лекс, ты добрая и милая девочка, особенно когда не бьешь кинжалами то по коленям, то по ребрам. Я задохнулась от обиды. Прицельно, метко и больно. Воспоминания жгуче захлестнули плетью. Окровавленное безжизненное тело у ручья и привкус чужой тьмы на губах. За что? Убью сволочь. Аселёнок-то хватит? А опозоришься же припарне. Я снова осеклась и застыла с раскрытым ртом. Это, смущённо кашлянув, я встревоженно посмотрела на Эльвина. Это это ты опять не мне? Добродушно улыбнувшись, кивнул он. — Я понял. — О, небо! Теперь я понимаю, почему ты даровала нам с животными разные языки. Но кое-кому не повезло, увы и ах. Чувство самосохранения, остатки воспитания и здравого смысла разом приказали долго жить. — А ну, иди сюда, немедля ты, трусливая скотина! Едва зарубцевавшаяся рана вскрылась, сочасть тьмой. И вновь, как в лесу, я хотела убить. И хотела напиться чужой тьмой. Хотела так сильно, что моя собственная затопила душу. Ручьями черной крови потекла из открывшейся раны. И мир вдруг потемнел. Точно ночь, вопреки законам природы, решила вернуться и забрать свое. Шейтар осторожно попятился, и ему на помощь неожиданно пришел Элвин. Лекс, не злись. «Что он тебе сделал?» «Что он мне сделал?» — зашипела я. «Что он мне сделал?» «Да это несносное млекопитающее постоянно меня изводит!» «И жизнь заодно спасает!» «И кормится за мой счет!» Понимание пришло неожиданно. Он голоден. И додумался лишь до такого способа пробудить во мне тьму. «Ах да! Обещал же уйти!» Подпитавшись я тебе это припомню гадюаш крылатый конечно кормится говорил элвин и его низкий голос источал спокойствие ведь это всего лишь животное и оно что я метнула на жеребца злобный взгляд не это не животное это сама тьма во плоти тьмой зовут другого мое имя переводится как туманный то есть переводилось И, прошмыгнув мимо Элвина, я кинулась на жеребца, сжимая в ладонях кинжалы. — Голодный, значит. Так получай, что хотел, и проваливай прочь. Картину мы собой являли выдающуюся. Жеребец улепетывал от моего праведного гнева, я, проклиная небо и звезды, в папиной рубахе и босиком чесала за ним, а следом, крича что-то успокаивающее, в припрыжку несся Элвин. Благо, на пустынных улицах ни души. Элвин догнал меня первым, потому как изловить шейтара было выше сил человеческих. Выдохшись, я устало остановилась в темном проулке и прижала руку к покалывающему боку. Все, я пуста. Выплеснулась полностью, растворив силу в воздухе. И чтоб ты подавился, проглот темный, и попадись ты мне еще только, зараза хвостатая. Сзади на меня что-то налетело, и я, отшатнувшись и развернувшись, инстинктивно вскинула руку с кинжалом. По подбородку Элвина потекла тонкая струйка крови, и я испугалась. Быстрее и больше, чем тогда, когда битнула проклятый кинжал в сердце лаарда. — Элвин, прости, пожалуйста, — засуетилась я. Я думала, это шейтар. Проклиная дрожащие руки, я кое-как отпорола край рубахи, убрала оружие, и прижала к клок ткани, кровоточащей царапине. Благо он высокий, не то бы в глаз. Я судорожно сглотнула. Хватит с меня одной отобранной жизни. Ничего страшного. Он, улыбнувшись, накрыл мою ладонь своей. От потери крови не умру. «Надеюсь, Шитар сейчас далеко», — пробормотала я. Но и эти слова не помогли мне, наконец, прийти в себя. прикосновение Пронзительный взгляд, и меня с головой накрыло острое чувство единения. Как с шейтаром, как в лесу. Одно я на двоих. Обрывки чужих мыслей и воспоминаний вместе с моими взметнулись яркими всполохами над общим костром. И уютное тепло по венам, согревающее, обволакивающее, успокаивающее. Кто же ты такой? Ау, голубки! Встрепенувшись, я огляделась по сторонам. «Что?» Элвин тоже огляделся, не выпуская моей руки. «Что такое?» «Опять шейтар, зараза!» Разочарованно протянула я. «Точно! Я слышу стук подков. Где?» «И до меня дошло. Шейтар не нуждается в подковах. Он же конь!» «И ты надо мной шутить вздумал!» Уставилась на него с возмущением, но не смогла ни накричать, ни обидеться, тепло текло по венам губкой впитывая гнев и ярость забирая обиду притупляя боль как это ты делаешь извини он подмигнул не удержался в следующий раз не извиню проворчала я мне наверное послышалось поспешил оправдаться элвин да конечно вижу же что глаза смеются нарочно же сказал а шутить надо мной опасно для жизни это я уже понял и он с картинным вздохом снова прижал к царапине повязку. Физиономия серьезная, но уголки губ подрагивают, и из темных глаз веселье плещет через край. Я обиженно нахохлилась, издевается. Однозначно, изощреннее Велла. Однозначно, того сразу прибить хотелось, а этого совсем не хочется. И совсем не кстати вспомнилось недавнее теплое ощущение единения. Нет, ну как? Вернее, хочется, но не прибить. Я покраснела и отвернулась. Сгинь, Шейтар, ты ушел, ясно? Так уходи и доброй дороги, а с меня хватит на сегодня. Пониманий. Бурча невнятные пожелания о добром дне и всем хорошем, я отвернулась и побрела к выходу из проулка. Над просыпающимся аджетом вставало солнце и, озаряя арочные пролеты, уличных входов-выходов. По пустынным улицам эхом разносились редкие шаги и голоса первых проснувшихся прохожих. А у меня было ощущение, что наступает поздний вечер с привычными усталостью и опустошенностью. — Лекс, подожди. — Что еще? — я обернулась через плечо. — Извиниться забыла? — Так извини. — Не стоит. Элвин смотрел серьезно. Тебе в таком виде по городу ходить не стоит. А дорогу до дома найдешь? Разумеется, — буркнула в ответ. Кому я пытаюсь врать, если даже себя обмануть не в состоянии? И да, он прав. Рубаха страшная и коротковата для соблюдения правил приличия. А мне только сплетен и шепотка за спиной для полного счастья не хватало. Он красноречиво хмыкнул. Я повернулась и великодушно согласилась. — Ладно, раздевайся. Если не потеряю твои штаны по дороге, то верну их в целости и сохранности. — А я, — Элвин весело прищурил глаза, — а ты, а ты меня здесь подождешь. Я дома переоденусь и вернусь обратно с твоим имуществом. — У меня есть предложение получше. И он оценивающе глянул на мои ноги. Я невольно сжала кулаки и с трудом удержалась от вызова кинжалов. И малодушно не сопротивлялась, когда Элвин приводил в исполнение свой план. Стянул через голову рубаху, укрыл мои ноги и поднял меня на руки. «Восемь кварталов, и ты дома», — пообещал между делом. «Полчаса позора», — пробормотала я уныло. «Это ж надо быть такой балдой, подсознательно ждать опасности и спать в нарукавниках и выскакивать на всеобщее обозрение, в чем придется. Совсем в лесу одичала. И Элвин теперь имеет полное право развлекаться за мой счет, вспоминая и подшучивая. И я в ответ ничего не скажу. Кашу заварил Шайтар. Я попалась на его удочку, а Элвин оказался пострадавшим и между двух огней. Но не бросил и не отвернулся, хотя мог бы. А спасать понес. Город уже успел проснуться, люди спешили по делам, И я не знала, куда деть глаза. Прохожие таращились на нас так, что я краснела, краснела, краснела. И в конце концов уткнулась носом в напряженное плечо Элвина, жалея о приметном цвете своих волос. До дома доберусь, сразу же перекрашусь. Брось переживать, Лекс. Никому до тебя и дела нет. Это до тебя нет. А до меня есть. Пялятся-то ведь на меня. Чушь. Они смотрят на меня и тебе завидуют. Я нерешительно посмотрела по сторонам, но, встретив неодобрительный взгляд незнакомой женщины, вновь поспешно спрятала лицо в плече Элвина и услышала его тихий смех. И едва удержалась от желания укусить подрагивающее плечо. Еще не так поймет и не о том подумает. — Ты находишь это забавным, — прошипела сердито. — Немного. Спрячь лицо. Не будем давать повод городским сплетникам. — Ну, ну, знаешь? — Знаю. Тебе стыдно, неприятно и паршиво. Мне тоже непросто, но в любой ситуации нужно видеть светлые стороны и находить удовольствие. Я свое нашел, и он крепче прижал меня к себе, а ты? — А я не так хорошо соображаю про И пробежка не помогла, — уточнил весело. — Я почти не сплю с тех пор, как, — призналась неохотно. Кошмары плюс любопытство — это зло с большой буквы. Элвин промолчал, и я просительно добавила, «Ты не мог бы пойти быстрее?» Он послушно прибавил шагу. Я осторожно обозрела улицу сквозь завесу волос и не увидела ничего знакомого, а ведь по моим расчетам мы уже должны прийти. «Далеко еще?» — уточнила нервно. «Еще восемь кварталов». Я аж о собственном стыде забыла. Выпрямившись, И, откинув с лица волосы, «Восемь кварталов? Ты о них еще в проулке говорил. Слушай, будешь издеваться?» «Что ты, какие издевки!» И он обезоруживающе улыбнулся. «Могу я позволить себе заблудиться при удобном случае?» Мое сердце ёкнуло и, пропустив один удар, забилось с иной силой. «Что со мной происходит? Что же он со мной делает?» «Пришли!» Элвин поднялся по ступенькам крыльца и весело прокомментировал. «Дверь, Настеж! Заходи и бери, кто что хочет!» «Укушу!» — мрачно пообещала я, извиваясь. «Кусай!» — охотно согласился он, не выпуская меня из рук, чем, наконец, рассердил. Из коридора робко высунул любопытную мордочку Айд и, встретив мой разъяренный взгляд, поспешил сбежать. «Лекс!» сунулся ко мне и ефрил, но быстро испарился по той же причине что и айт воистину я страшна в огневе если успела так запугать своих спутников и за неимением других жертв рассерженной кошкой зашипела на своего случайного гостя отпусти я дома неужели добрались шайтар исчезни уже ушел но мы еще встретимся не прощаюсь Где-то я уже это слышала. Ах, да, от Вэлла. Тьфу-тьфу-тьфу. Едва ступив на пол, я не без труда распутала тугой узел рукавов. Молча сунула Элвину его рубаху и устремилась на кухню. Хочу выпить. Воды хотя бы. Не то сорвусь. Я схватила со стола кувшин с водой и надолго к нему приникла. Отвратительная ночь. Отвратительное утро. Все отвратительное. Включая меня. С грохотом поставив кувшин, я наткнулась на собственное отражение в зеркале. Прежний владелец дома страдал или от повышенного себялюбия, или от хронического одиночества, украшая все стены большим количеством маленьких зеркал. Лишнее я убрала, но это на кухне над столом зачем-то оставила. И сейчас оно отражало взъерошенную злобную девицу с темными кругами усталости под глазами, И что Элвин во мне нашел? Дикое, нелюдимое, замкнутое, никому не нужное и недоверчивое существо с горой внутренних проблем, да и внешних тоже. Разве что... Я отвернулась от зеркала, встретила задумчиво прищуренный взгляд своего нечаянного в гостя и перед моим внутренним взором промелькнула вязь чужих эмоций и образов. Разве что он сам такой же, только более сдержанный. И красиво носит маски улыбчивости и приветливости, в отличие от некоторых. А подобное, как известно, тянется к подобному, со страшной силой. Еще он – часть волшебства природы, почти такой же, как и я. И я из кожи вон вылезу, чтобы понять, в чем заключается это почти. Молчание затягивалось и становилось неуютным. Таращиться друг на друга из разных углов, конечно, можно долго, но Это неприлично. Гость все-таки. И, кстати, вспомнился полезный бабушкин совет. Если тебе нечего сказать, а сказать нужно, предложи выпить чаю. И, кашлянув, я пробормотала. Чаю? Думаю, мне лучше уйти, — понимающе улыбнулся Элвин. Утро было долгим и странным. Очень странным, — согласилась я с облегчением. Но познавательным и поучительным поддакнула осторожно улыбнувшись. А приглашением на чай я воспользуюсь, как только вернусь с задания владыки. Он отлепился от дверного косяка и, пропустив меня вперед, пошел по коридору следом. Только не с утра. Я открыла дверь и пропустила поцелуй. Быстрый, теплый, легкий в уголок губ, но заставивший судорожно вцепиться в дверную ручку. «Твою ж магию!» Искорки тепла вновь пробежались по венам, успокаивая кровь и унимая раздражение. «Точно! Магия лесная!» Элвин улыбнулся и уже со ступеней крыльца, сунув руки в карманы штанов, заметил. «Хорошо, не с утра, а если ночью?» Я сердито хлопнула дверью, и до меня донесся его тихий удаляющийся смех. А тепло продолжало делать свое дело расслабляя напряженные мышцы и унимая грохот сердца. И я запоздало вспомнила о своем умении видеть чужую ауру и распознавать силу. Ладно, ночью так ночью, но я тебя наизнанку выверну и разберусь, что к чему. Пребывая в странном состоянии, смеси воодушевления и покоя, я вернулась на кухню, вновь взялась за кувшин и замерла. Из зеркала на меня смотрела не я, а, может быть, я, но другая. Окутанная дымкой звездного света, отражение застенчиво улыбнулось мне, начертило пальцем в воздухе странный символ, и пропало. Я моргнула, едва не уронив кувшин, и попятилась. «Будет и боль на дорогах нехоженных, будешь и ты на себя непохожая». Вспомнились слова провидца и сердце сжалось в неприятных предчувствиях. Кажется, я еще не готова ни к первому, ни ко второму. Как не готова покидать свой новый, уютный и спокойный мирок, где нет ни магов, ни предназначений.